«Дайте сообразить. Монотей второго класса соответствует циклопскому полудолу. Это чуть выше, чем король знамени на Анказарее и почти на ползвание ниже дарианского старика. Значит... Э, да если я завербуюсь, то это для меня сильное понижение в чине». «Да, но вы не выслушали до конца», продолжал продавец. «В этом чине...» Вы пробудете в течение двадцатипятидневного испытательного срока, чтобы доказать чистоту намерений. О ней очень заботятся политические лидеры Нигуина, а потом мы вас сразу повысим на три звания, сделаем Меланрамом супериором, а это даст вам реальную надежду стать временным мечом Джумбая, и, может быть, даже я ничего не обещаю. Но думаю, что неофициально мы это состряпаем. Может быть, я вам устрою должность грабеж Нейстера, когда будут делить добычу под Эрисдвургом. Что ж, фон Ардин был под впечатлением обещаний, как не пытался устоять. Сделка довольно выгодная, если вы беретесь ее протолкнуть. «Пройдемте в помещение», — сказал продавец. «Я позвоню по телефону». А Марвин все шагал и слушал, как представители доброй дюжины раз припираются с продавцами, представителями другой дюжины раз. Марвину все уши прожужжали сотнями призывов. От оживленности рынка у Марвина поднялось настроение, а услышанные им варианты, хоть порой и отпугивающие, в массе своей были завлекательны. Нужен афидмен на пасеку Сенфиса, хорошая плата, отзывчивая дружба. Требуются перепищи для работы над грязной книгой Ковенджин. Должен телепатически воспринимать сексуальное побуждение недриарианской расы. Ищем садовников-планировщиков на Арктур. Приезжайте на отдых к единственной в галактике расе разумных овощей. Нужен опытный кандальщик на «Вегу-4». Пригодятся также полуквалифицированные удержатели, неограниченные привилегии. Как много перспектив открывает галактика! Марвину показалось, что его несчастье на самом деле не несчастье, а замаскированная удача. Он всегда стремился путешествовать, но раньше... И скромности позволял себе лишь жалкую роль туриста. Насколько же лучше, насколько плодотворнее путешествовать с ясной целью. Служить в армиях неегуина, изведать жизнь Афидемена, узнать, каково быть кандальщиком, и даже переписывать грязную книгу Ковенджин. Прямо перед собой он заметил табличку. Джеймс, праведник Макхоннери, маклер по краткосрочным сделкам с разрешения властей. Успех гарантируется. За прилавком, скрытый по пояс, стоял и курил сигару ладный, видавший виды, надутый коротышка с пронзительными кобальтово-синими глазами. Это и был, судя по всему, Макхоннери собственной персоной. Молчаливый и высокомерный... Не унижающиеся до трепотни, коротышка стоял сложа руки, пока Флин подходил к его ларьку. Они очутились лицом к лицу, Марвин с разинутым ртом, Мак Хонари со стиснутыми зубами. Несколько секунд прошли в молчании, затем Мак Хонари сказал. «Слушай, малыш, тут тебе не какая-нибудь занюханная ярмарка, и я тебе не какой-нибудь занюханный урод». Если хочешь что-то сказать, выкладывай. Не хочешь, ступай своей дорогой, пока я тебе хребет не переломал. Марвин сразу понял, что этот человек не из породы угодливых, медоточивых торговцев телами. В скрипучем голосе не было и теней подобострастия, в очертаниях искребленных губ ни признака заискивания». Этот человек говорил то, что думал, и не заботился о последствиях. Я, я клиент, выдавил из себя Флин. Повезло же мне, съязвил Макхонори. Прикажешь теперь кувыркаться от радости, что ли? Его ядовитая реплика и хамоватые манеры знающего себе цену человека вселили во Флина доверие. Он, конечно, знал, что внешность обманчива, но ему никто никогда не сообщал, как еще можно судить о людях, если не по внешности. Он склонен был отдать себя на милость этого гордого и озлобленного человека. «Через час-другой меня лишат вот этого тела». — объяснил Марвин. — Поскольку мое собственное украдено, мне, позарез, нужно какое-нибудь взамен. Денег у меня очень мало, но я... я... я на все согласен и готов работать. Мак Хоннери вытаращил глаза, и его сжатые губы искривились в язвительной усмешке. — Готов работать? Вот оно что! Как мило! И кем же ты готов работать? — Да кем угодно. Вот как? А ты умеешь работать на мантокальмском металлорежущем станке со светочувствительным пультом и ручным отбором брака, нет? Думаешь, справишься с экспресс-сепаратором частиц, работая на заболах компании «Новые редкоземельные элементы»? Не по твоей части, а? Есть у меня заказчик. Он хирург на Веге. Ему нужен подручный... чтобы управлять стимулятором нервных импульсов. Старая модель с двумя педалями. Не совсем то, что ты имел в виду. Далее. Есть у нас заказ с Потёмкина 2 Там нужен исполнитель на коленной чашке, а ресторан в районе Бутса просит прислать повара, чтобы готовил дежурное блюдо и знал кухню к Фензиса. Ни уму, ни сердцу. Может, тебе подойдет собирать цветы... на Мариглии, правда, там надо предвидеть антезис с разбросом не более пяти секунд, или ты мог бы заняться точечной сваркой плоти, если у тебя нервы крепкие, или контролировать восстановление филопазов, или, по-моему, ничто из перечисленного тебя не трогает, а? Флинн покачал головой и буркнул. — Ни в одной из этих работ я ничего не смыслю. «Почему ты меня это вовсе не так удивляет, как ты думаешь?» — сказал МакХоннери. «А хоть что-нибудь ты умеешь?» «Да вот я в колледже изучал, к чертовой матери, автобиографию. Меня интересует твое ремесло, талант, профессия, способность, искусство. Называй, как хочешь. Конкретно, что ты умеешь делать?» «Собственно, если уж вопрос стоит таким образом, то я, наверное...» «Ничего особенного не умею». «Знаю», — вздохнул Макхонори. — «ты неквалифицированный. У тебя это прямо на лбу написано. Малыш, может быть, тебе будет интересно узнать, что неквалифицированных разумов везде, как собак нерезанных, рынок ими затоварен, вселенная забита, по швам трещит. Все, что ты сделаешь...» «Машина сделает лучше, быстрее и куда охотнее». «Очень жаль, сэр». С достоинством, хоть и грустно, ответил Марвин и собрался уходить. «Минутку», — сказал Макхонори. «Если не ошибаюсь, ты искал работу. Но вы же сами говорили, я говорил, что ты не квалифицирован. Да так оно и есть». «Я говорил, что машина все делает лучше, быстрее и гораздо охотнее, но никоим образом не дешевле». «Угу», — сказал Марвин. да что касается дешевизны, то ты еще дашь автоматике очко вперед, а в наш век, в наши дни это огромное достижение». «Ну что ж, это все-таки утешительно», — с сомнением произнес Флин. И, конечно, очень интересно, но когда Пенгл Порох посоветовал мне обратиться к вам, я думал... «Стой! Что такое?» — стропенулся Мак -Хоннери. «Ты друг Пороха?» Считаете, что так», — ответил Флинн, избегая грубой лжи. «Так бы и говорил с самого начала. Не то, чтобы от этого многое изменилось, ведь факты именно таковы, как я их излагаю». Но я бы тебе объяснил, что быть неквалифицированным не зазорно. Проклятие! Ведь все мы так начинаем, разве нет? Если тебе повезет с контрактом на краткосрочную сделку, ты и глазом моргнуть не успеешь, как обучишься всяким ремеслам. Надеюсь, что так, сэр. Теперь, когда маг стал приветлив, Флинн насторожился». «У вас есть например, какая-нибудь работенка?» «Вообще-то да», — сказал МакХоннери. «Это всего недельная перекидка, а уж неделю можно вытерпеть на любой работе, даже если выполняешь ее стоя на голове. Тебе-то это не грозит. Работа приятная, исходная, на чистом воздухе, мозги напрягать особенно не требуется. Хорошие рабочие условия». просвещенное руководство и конгениальные рабочие силы. Звучит заманчиво, сказал Фрин. А в чем здесь подвох? В том, что не такая это должность, где можно разбогатеть. Откровенно говоря, платит хреново. Но какого чёрта нельзя же все сразу? А что за должность? Официально она называется индикатор уфики второго класса». «Значит, внушительно. Рад, что тебе нравится. Это значит, что ты должен охотиться за яйцами». «За яйцами?» «За яйцами. Или, если подробнее, ты должен искать, а когда найдешь, то подбирать яйца грача Ганзера. Думаешь, справишься?» Я, собственно, хотел бы побольше разузнать о технике собирания, а заодно и об условиях работы. И он остановился на полуслове, ибо Макхонори медленно, печально помотал головой. Тебе нужна работа? Есть у вас что-нибудь другое? Нет. Беру. Умное решение, сказал Макхонори. Он вынул из кармана какую-то бумагу. Вот стандартный, одобренный правительством контракт на кроу кроумельцком языке, который считается официальным языком планеты Мель-2, куда приписана нанимающая тебя фирма. Умеешь считать по-кроумельцки? К сожалению, нет. Но текст стандартный. Фирма не несет ответственности за пожар, землетрясение, атомную войну, Превращение солнца в сверхновую звезду, стихийные бедствие. Фирма согласна тебе нанять, снабдить мельским телом, за исключением случаев, когда, кажется, не в состоянии, в каковых случаях не обязана, и да помилует Бог твою душу. «Как, — Как-как? Повторите? — попросил Флинн. Последняя фраза — просто стандартный ворот речи. Да и сообразить, по-моему, это все. Ты, конечно, обязуешься не совершать актов вредительства, шпионажа, непочтительности, неповиновения и так далее, а также всячески избегать и сторониться половых извращений, перечисленных у Гофмейера в стандартном справочнике мельтских извращений. Кроме того, ты обязуешься умываться раз в двое суток, не влезать в долги, не превращаться в алкоголика, не сходить с ума. Ну, тут еще всякие обязательства, против которых не станет возражать ни один здравомыслящий человек. Вот, пожалуй, и все. Если у тебя есть деловые вопросы, я постараюсь на них ответить». <Слышко> э, «Да, вот, — сказал Флинн, э, — насчет всех этих обязательств это не важно». «Нужна тебе работа или нет?» У Марвина были кое-какие сомнения, но не успел он опомниться, как оказался в мельцком теле на Мельде. Дождевой лес ганзеров на Мельде был дремучий обширен. Среди исполинских деревьев проносился легчайший шепот ветерка, вернее, тень его. Он протискивался сквозь переплетение лиан и словно сломав хребет, проползал по кручковатой траве. Капли воды с мучительным трудом соскальзывали вниз по спутанной листве, как заблудившиеся в лабиринте, в изнеможении присевшие отдохнуть на губчатой и равнодушной почве. Тени смешивались и плясали, бледнели и вновь появлялись, приведенные в мнимое движение двумя усталыми солнцами в небе цвета зеленоватой плесени. Над головой безутешный Ференгол свистом подзывал подругу, но в ответ слышал только частый и зловещий кашель хищного царь пригуна